Глава 9. Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперёд. Товарищ капитан, может уже хватит? Целый день кружим по этим деревням. Вроде ж всё выяснили. Саушкину стало бросил. Ещё в Гавролин заскочим, посмотрим, как там и что. И тогда уже назад. Время ещё есть. Выехали из Жлебожа на рассвете. Мост по Нетовску проехали без особых проблем. Хоть специального пропуска у них не было, но таковым успешно стало предписание группы присоединиться к полку снабжения дивизии Герман Герин. Как понял Саушкиныс переговоры охранников моста с каким-то своим начальством. Квартирьеры из этой танковой дивизии Люфтваффе на правый берег 21 июля проехали, так что бумага из жарроуской комендатуры оказалась в кассу. Да и отметка контрольного пункта на съезде с моста в Римбертруве пригодится. Им сейчас любая легализация не помешает. Доехав до Сельюевека, И узнав, что вокруг городка лихорадочно роятся копы с водной полицейский полк из Познани, они повернули на Минск-Мазовецкий. Там, поискав свою дивизию, и естественно её там не найдя, зато душевно пообщавшись с комбатом наспех сформированным батальон отпускников, направляющихся в Брест, они узнали много чего интересного. Рыжий Гаутман, признав Вэдлинге берлинца, Посетил на злую шутку судьбы. Вместо десятидневного отдыха в столице ему сучили 4 сотни самого разношёрстного сброда и приказали сколотить из них полноценный батальон. Савишкин комбату посочувствовал, гостил шнапсу из фляжки и мимоходом выяснил боевую задачу корпусной группы Е наскро свёрстней подобного рода частей для прикрытия участка от Бреста до Белостока. про себя, ещё раз изумившись упорству, с которым немцы сшивали располшившийся фронт с помощью всяких дивизионных боевых групп, сводных полков и батальонов и всякого рода эрзат частей. На прощание он подарил рыжему Гаутману бутылку шнапса и пожелал удачи, про себя добавив в плену из Минска на Заведского после обеда они подались на седльце. Но уже через пару километров их остановил патруль полевой жандармерии. Трое еле стоячих на ногах унтер-офицеров в серых от дорожной пыли кожаных плащах, при видавшем виды цундапе с коляской. В усмерть уставший Ефрейтор с красными слезящимися глазами минут 5 смотрел в документы Саушкина, а затем, махнув рукой, охрипшим голосом промолвил: "Herr Hauptmann, я не рекомендую вам ехать дальше. Южнее Калуши на сегодня утром мы видели патрули русской кавалерии. Ого." Саушкин непритворно изумился. Южнее Калушина, между Минском и Заветским седльце, не может быть. Вы уверены? Ефрейтор тяжело вздохнул. Нас обстреляли у Берейфрейтер Краузер ранили в руку. С трудом нам удалось от них оторваться. Хорошо. На своём пути вы не встречали людей из нашей дивизии? Ефрейтор отрицательно покачал головой. Дальше на юг вообще нет никаких наших частей. Вот это новости. А Люблин. Но Люблин-то кто-то обороняет? Ефрейтор безнадёжно махнул рукой. Полицейский пол КС, охранный батальон и всякая теловая дрянь. Не удивляюсь, если Люблин уже у русских, и добавил. Возвращайтесь в Варшаву, помолчав секунду, вполголос бросил. А лучше в Берлин. Поблагодарив Ефрейтор Саушкин сел в свою машину с командовал Катёночкиным, Сюрюк, и они заплыли обратно. В Минск-Мазовецки на крайне кое-уи держали военный совет. А зачем нам Горволин, не унимался Катёночкин. А затем Володь, что ближайший путь от Люблина до Варшавы через Горволин, и надо посмотреть, чем там немцы планируют встречать наших. У нас на руках подлинный предписание управления личного состава Люфтваффе, со всеми подписями и печатями. Мы вольны искать своё девиз хоть по все дни на полёт по всей Польше до 25 июля. грешно не воспользоваться такой возможностью и вообще не спорь со старшим позвали котёночки вздохнул и ответил есть не спорить гаутману поехали гони действительно странно подумал саушки над чего южнее брестского шоссе у немцев не наблюдается никаких войск вот они сейчас едут по дороге из минска мозыевского в горволин кругом лес польский через полосится полей межи сады домишки народ землю ковыряется как будто нет никакой войны Наш уже под Люблином. Кавалерийский разъезд первый белорусского вон под Клушином уже. А немцы даже не чешутся. Совсем, что ли, воевать разучились или чёрт? Да, конечно. Оперативный вакуум. Они создали южнее Брестского шоссе и восточнее Вислы оперативную пустоту, намерен не заняв её войсками. Чудо на Висле. Всё правильно. Наши, заняв Люблин, пойдут на Варшаву. Это диктует логика и события. Вот именно по этим лесам и полям, бодро энергично, каждый день наматывая на гусеницы по 30-40 км и почти не встречая сопротивления. И от этого вот горвольно и Луково повернуть на северо-запад к Варшавскому предместью Прага, подставив свой правый фланг. Так вот, зачем немцы собирают бронетанковый кулак на правом берегу и искать те пресловутые части СС, о которых говорил домработница дрожащего пана Хлебовского, надо на севере. В районе Модлено. Как же я сразу не догадался. Подъезжаем к Горволи, товарищ капитан. Думаете, там найти тех эсссов, которые позавчера по мостам через Вислу пёрли? Саушкину усмехнулся. В лучшем случае мы там найдём остатки, или, как немцы теперь это деликатно называют, боевую группу какой-нибудь недобитой на Буге пехотной дивизии. Спорим? Котёночкин пожал плечами. Что ставить? Свою финку? Тогда я, тот серебряный портсигар, что мне некрас в подарил после ореховки. Гадица, тем боль ты не куришь, зачем он тебе? Ага, Иван Финка без нужды. Вы ведь командир должны руководить, а не самолично немцев фрезать. Договорились. Когда они въехали в Горволин, выяснил, что никто в этом споре не выиграл, потому что в городке не было вообще никаких немецких частей. Саушкин велел лейтенанту притормозить на площади у костёла. на который сиротли устоял грузовичок Кадлер с красными крестами на бортах. Здание на углу он заметил какое-то движение, решил выяснить, что тут вообще происходит. Его любопытство было вознаграждено. Из подъезда прямо ему навстречу вышло трое немцев, из которых один был в оберлейтенантском чине, правда, медицинской службы. "Заергу", вот подумал Савушкин. "Вы-то мне и нужен". "Herr Oberleutnant, подойдите сюда". И на всякий случай представился. Гауптман Вэдлинг, танковая дивизия Герман Герин. Реакция уже довольно пожилого обертинанта на слова Саушкина не просто его изумила, но повергла в шок. Немец схватил капитана за руки, что-то прокричал, начал трясти кисти Саушкина, а затем, упав на колени, принялся их целовать, радостно повторяя во весь голос: "Танки! Наконец-то танки! Танкисты, господи, как же долго мы вас ждали!" сопровождавшего британианты солдаты отнюдь не бросились поднимать своего очевидно спящего командира они молча стояли рядом но в его глазах саушкин тоже прочёл радостный восторг от вида капитана да что случилось-то с этими солдатами в конце концов вскоре причина такой экстазации обертинанта саушкина стала ясна эти трое были всем что осталось от медицинского батальона 213й охраны дивизии дивизия эта вчера утром прямо на марше в районе Леночной попала под русские танки тысячи их были тысячи они были везде шли сплошной стальной лавиной в ужасе прочитал во весь голос обр летенант ну насчёт тысяч то вряд ли но судя по тому что санитары а сопровождавшие своего хирурга солдаты были санитарами молчек ивали танков действительно было много дивизия в считанные минуты перестала существовать Те, кто уцелел, разбежались по перелескам на обоих берегах Вебш. Этой троице удалось спастись во многом благодаря тому, что они ехали на своём санитарном адлере в самом конце колонны и успели развернуться и проскочить мост через Вебш буквально за минуту до того, как на него ворвался русский танк, давя всё на своём пути. Всё ясно. Спятивший обер-тенаннт, судя по всему, лет 20 спокойно работал хирургом в каком-нибудь баварском городке. Загремел под тотальную мобилизацию весной сорок третьего, попал в охранный дивизион настоящей войны, до вчерашнего дня не видел. И тут такое. Любой бы в таких обстоятельствах малость двинулся бы раз сутки. Впрочем, дальнейшие расспросы троицы всё же крупицы информации дали. Юго-восточный Горволено, по словам одного из санитаров, они встретили инженерную разведку семьдесят третьей пехотной дивизии. Сапёры, которые верили беглецов, что через день-два вокруг Горволено развернётся вся их дивизия. И русским будет поставлен надёжный заслон. Но обер-лейтенант со своими санитарами под впечатлением того, что сделали русские танки с их дивизий, восприняли уверения сапёров 73-й весьма скептически и решили двигаться на Отвозк, надежде найти там убежище. Всё же железнодорожные станции, батареи ПВО, бронепоезда. Что ж, логично, подумал Савушкин. Пехотной дивизии весьма годится для того, чтобы танковые бригады увязли в боях. Всё ж Почти сотни единиц противотанкового вооружения, плюс каменные дома Горволя. Не удивлюсь, если где-то на полпути между Варшавой и Горволем разворачивается одна из тех танковых дивизий, которые скапливаются под Варшавой. Русские должны увязнуть покрепче. Распрощавшись с беглыми медиками из погибшей охранной дивизии Савушкинско-Тёночкиным, вернулись к своему опелю. Ну что, товарищи, там, возвращаемся домой, хлопцам, а то так и в плен к нашим можно загреметь. Саушкин княвнул. Возвращаемся, но не к хлопцам, а в Модлин, Модлинтонам, зачем? Молодой ты, Володя, чутьё у тебя маловато. Саушкин ранишно глянул на сувоёго лейтенанта и продолжил: "Вот смотри, фронт от Белостока до Бреста немцы изо всех сил укрепляют. Вон даже отпускников туда гонят. Помнишь рыжего Гаупмана из Минска-Мозовецкого? Вот. Сюда завтра послезавтра пехотный дивизии подойдёт. Если, конечно, её наши на марше не встретят и не разделают как бог черепаху, как ту охранную, где беглые медики служили, отдеру во фронте. При этом на кратчайшем пути из Люблина в Варшаву вообще ничем не закрывает, как будто приглашая наших ломануться в северо-западном направлении. Ничего не напоминает, лейтенант Недоумённо пожал плечами. Нет. А мне напоминает март сорок третьего, когда мы ломились на Харьков, А немцы, выстроив у нас на пути всякие второсортные части, будто в поддавки играя, потом с юга ударили. Да так, что мы их Харьков оставили, Белгород сдали. Немцын такие штуки мастера. И думаю я, что и с Варшавой они такой же трюку думали сотворить, чтобы наши в эйфории побед ломанулись отлюблены на Прагу, снося по дороге всякую нистырвую ерунду и ввязлись в бои в городе. где любой тыловой писцы с противотанковой гранаты ежели, конечно, не струхнет. Целый танк стоит. И пока наши танкисты будут Варшаву брать, всё глубже, глубже увязая в уличных боях с разными третьесортными частями. Те танковые дивизии, о которых мы знаем, и те, о которых пока не знаем, ударят нашим в правый фланг, сомнут фланговые части, отрежут войска, ушедшие к Варшаве, от снабжения. Вот тебе и Харьков 43-го, и чудо на Висле 20-го в одном флаконе. Катёночкин хмыкнул. Вы прямо за весь Генштаб планируете. Даже за оба наши немецки, помолчав, уже серьёзно добавил. Пока это только предположение. Саушкин кивнул. Предположение. И поэтому мы сейчас едем в Модлин проверить их в реальности. Но в этот день попасть в Модлин Саушкина и его лейтенанту было не судьба. Отъехав от Горволины каких-то 15 км, они были остановлены патрулём По всему видать, обеспечивающим развёрту не каких-то резервных частей. Во всяком случае, на все расспросы унтер-офицер, командовавший патрулём, лишь важно отвечал, не имея права разглашать информацию, и уверял, что вот-вот приедет его лейтенант и всё разъяснит. Тем временем стемнело, и Саушкин с Катёночкиным, отогнав машину в кусты, решили пока суть до дела завалиться спать. Тем более, что злощастный патруль не собирался сниматься, а наоборот, принялся обустраивать взводный опорный пункт к закату, отрыв траншеи и стрелковые ячейки полного профиля. Саушкин остался лишь позавидовать такому рвению. Немцы, несмотря на целую череду поражений, оставались исполнительными, и грамотными солдатами. Но поспать им не удалось. К полуночи прибыл давно ожидаемый лейтенант, выгрузил у пикета несколько небольших термосов и пару картонных коробок. Взял Унтер и тщательно изучил документы Саушкина и его лейтенанта, с кем-то связался по рации, установленной в его кабльвагене, что-то долго минут 10 уточнял на карте, затем радостный, довольный подбежал к разведчикам. Ваша дивизия будет разгружаться в Воттовске. Но через 3 дня, виновато развел руками. Саушкин поблагодарил лейтенанта и попросил разрешения переночевать в расположении его патруля. мотивирует это тем, что ехать ночью по Польше в одиночку ныне черевато. Летенант, желая загладить свою вину, хотя Бог весть, в чём он её узрел, вряд ли от него хоть как-то зависел график железнодорожных сообщений, согласно закивал головой. Конечно, ночуйте, я дам команду, чтобы вас покормили, если у вас есть талоны. Саушкину верил, что с талонами всё в порядке. После чего летенант, прыгнув в свой кубильваген, отправился куда-то в ночь. Молодой Подумал Саушкин: рвение перевешивает здравый смысл, хочет везде успеть и всё сделать. Ничего со временем поумнеет или не поумнеет. Война. Минут через 10 дневной патруля приволок термос с ужином, какие-то свёртки, дымящийся котелок. Глут, посмотрим, чем там кормят вермахт. Вермахт кормили сносно. Гороховая каша, копчёная колбаса, сыр, в котелке кофе, правда, эрзац, типа нашего цыкори. Ну да ничего, сгодится. Поужиnav, они разложили кресло в Opel и завернувшись в плащ палатки, тут же уснули. День был что ни говори, трудным. Утром их разбудил пение птиц. Саушкин даже поначалу показал, что они снова у панозарембы в кемпинской пуще. Но оглядевшись вокруг, он вспомнил события вчерашнего дня и велел котёночку на принести воды. Привёл салон Opel в дорожный вид. Бензин уже не густо. Дай бог километров на 100 хватит. Ну да ладно, концы здесь недалеко, должно хватить. "Товарищ капитан, эти из патруля говорят, что их дивизия подходит", сообщил вернувшийся с ведром воды котёночки. "Какая?" "73-я пехотная, что вчера докладывали санитар из Подлюблина". "Ага, всё верно. Дивизия развернётся от Вислы на восток километров на 10 максимум". чтобы знать связать боем наступающий танкеры Косовского. Логично. Ладно, занесём эту информацию в синодик и двинемся на север. Надо же в конце концов разыскать те неведомые Сэссовские танковые части, что шли через мосты надвисли 3 дня назад. Омывшись, они тронулись в путь, и через четверть часа их опель действительно натолкнулся на пехотные колонны и конные обозы вермахта. Какая-то была дивизия, с ходу не определить. Но что войск было много, и войска эти были свежими, понятно было с первого взгляда. Батальонные колонны по 400-500 штыков. Над строем густо торчали пулемётные и миномётные стволы. Обозные кони здоровы, сыты и першироны, полковые пушки новенькие на резиновом ходу. Дивизии полнокровны. Солдаты не уставшие и измученные безрадостным отступлением, а ражие, бодрые, видно, что доехавшие до фронта по железной дороге. Новенькой дивизии, свежак, прокомментировал прохождение войск котёночкин. Саушкин недоумённо пожал плечами. Откуда они такие? С переформировки. В Венгрии формировались. А ты откуда знаешь? Давиш неунтер похвастался. Говорит, что 2 месяца стояли в Сигеде, гуляши паленк трескали. А перво в переформировании дивизия в Крыму сгинула. Май и камди в плен сдался. хотели даже расформировать, но решили раз с нами вывезли восстановить. Ну, пущай едут. Да им бог того же исхода, а Камзиу такой же судьбы. Глянь, Карт, объезд там есть какой? котёночкин развернул немецкую двухкилометровку, выторгованную с Аушкиным ещё в Ожарове. Внимательно рассмотрел и доложил: "Есть. Направо на Малишев, и там от Минского Завескво на Селиювик и дальше на Модлен". И чего тогда стоим? Кого ждём? Есть, товарищ капитан, повернуть на Малишев. Дорога на Малишев оказалась довольно разбитым узким песчаным просёлком, давно не виденным грейдера. Но всё же получше злощастной лесной дороги от Серакова до Ломянки. Но всё равно котёночки держал максимум 2000 оборотов, опасаясь угробить деликатную подвеску Opel на польских ямах и выбоинах. Поэтому двигались они не быстрее 30 км в час. Поспешишь людей насмешишь, машину надо беречь, от машины ещё очень много зависит. На окраине Минского Заведского они наткнулись на какие-то тыловые колонны. Но в отличие от давешних тылов 73-й дивизии, моторизированные грузовики непонятной принадлежности прятались под всеми имеющимися деревьями, а те, которым деревьев не хватило, были укрыты маскировочными сетями. машин 300 не меньше. Интересно, чьи это телы? Володь, ты молодой, зрячий, ничего на бортах вон тех грузовиков не видишь, интересно? Летенант отрицательно покачал головой. Не, не вижу. Тактические номера какие-то, обезличенные. Ладно, занесём в синодик, потом даст Бог разберёмся. Давай на Воломин. Какой у него там номер на карте? Да мы по ней едем, ответил котёночки. За Куньёвым они въехали в густой смешанный лес, и тут их ждала неожиданность. Везде, куда хватало глаз, под деревьями располагалось всякое военное железо. Весь лес был просто нафарширован техникой: танки, грузовики, бронетранспортёры, тягачи, гаубицы, противотанковые пушки, и в отличие от избылено, всюду сновали солдаты. Дивизии не меньше. был голос у проговорил Катёночкин после 10 минут движения мимо спрятанной от авиации и военной техники Саушкин кивнул не меньше причём танковые или на худой конец моторизированные давай вон возле контрольного пункта тормозни деликатно поинтересуемся что это за войска но ничего путного у обри фретера команде ещё патрулём вывести не удалось впрочем Саушкину это было уже не надо на борту танка стоящего в 20 м от контрольно-пропускного пункта Он узрел дивизионный знак, чем-то там напоминавший скрепичный ключ. Это Герпон уже видел. Когда они отъехали от КПП на сотню метров в Салшин, полголоса из рёк. 19-й танковый дивизии, старый знакомый. Твои, кстати, тоже. По подобанию вы должны были встречаться. Да чёрт их знает. Я тогда только на фронт прибыл, в необмятых погонах, товарищ капитан. Мне тогда что 19-е, что 119-е, одна халера. Помню только, что страшно было до чёртиков. Саушкин молчки внул. Значит, его теория работает. 19-й танковый дивизии под Акюнёвым, это уже четвёртый танковый дивизии в окрестностях польской столицы и размещается на именно там, где я предположил Саушкин, на фланге нашего прорыва на Варшаву. Но это было ещё не всё. За Воломином и снова в лесу они обнаружили ещё одну танковую дивизию на этот раз СС. Соди по петлицам танкистов и панц-верендорёв. Эти везде, где только можно, наляпали свой дивизионный знак, даже на щитах противотанковых пушек. Твою ж мать, мёртвая голова. Эти-то здесь откуда? एसएसевский патруль, остановивший Хопель, проявил завидное рвение, изучив все их документы, мало что не на просвет. Ну, Саушкин отнёсся к этому философски. Все их документы абсолютно подлинны, все печати и подписи соответствуют А то, что фото в ультбуках переклеены, так это даже не всякой криминалистической лаборатории узрит. Что уж тут говорить о простых патрульных. Значит, мёртвая голова и того 5 танковых дивизий. Общим счётом на круг 600 танков не меньше. Понятно, не все дивизии полнокровные, некоторые, как эта сесовская банда, довольно потрёпаны и изрядно безкровны, но тем не менее в этих условиях наступать нашим отлюбленным Варшаву поставить борд под удар. Очень серьёзный удар. 600 танков вынесут любое фланговое прикрытие и пойдут козоковать на путях снабжения, отрезая ударной части от тылов, лишая их бы припасов, топлива и продовольствия. Харьков, март 43-го, один в один. Надо ехать в Варшаву. Тихий брошенный домик в 15 минутах ходьбы от Костёла Святого Станислава Костки и немедленно выходить в эфир. слишком серьёзные ставки нынче на коня